а для привычек есть лимит. Ты тот единственный мужчина, кого люблю я всей душой. При свете месяца мечтаю к тебе прижаться, мой родной. Я будто белая пылинка, брожу по страшной пелене. Ужасно в этом раствориться и потерять тебя во тьме. Борюсь я с этими словами, но боль приходит вновь и вновь. Подруга память мне вещает, Что в заперти твоя любовь. Как часто жизнь несправедлива, Зачем плетет она чулок, Такой красивый и чудесный, Ты пятка в нем, а я носок. И мы почти с тобою рядом, Немного петель распустить, И счастье кажется на грани, Но что нам делать, как нам быть? И я попрошу судьбу шальную начать вязать другой чулок, она игриво рассмеется и станет выбирать клубок. Отныне ты его забудешь, и в водопаде светлых дней совсем другого ты полюбишь, и жизнь покажется милей. Но ведь однажды ты очнешься, увидев сон свой на его, всё для тебя перевернётется, потянет вновь тебя к нему. Не отпускай мечту желаний, стремись к ней каждый новый миг. Такие встречи не случайны, а для привычек есть лимит.